лучше самому пойти, нежели тогда, когда тебя приведут. Старик с седыми волосами и дряблым лицом отставил сигару, взял папироску и придвинул свой стул ближе к доктору. Доктор вгляделся в его лицо. — У вас совершенно моложевое лицо. И вы модно одеваетесь. — Любопытно, конечно. Здесь есть ее отец... «Вон!» — прошипел стрик пыхтя папиросы. «Именно вон!» «Но кто?» «Кто?» Здесь он умалчивает. «Вы любите Сусанну?» «Трудно не любить такое существо!» Вежливейше начал дядя Савелий, очень уклончиво. Я знал, что разговор скоро не кончится, и пока разглядывал комнату дяди Савелия и его самого. У него стояла этажерка с книгами. Это были комплекты модных журналов, две книги о светском тоне, по стенам были развешаны картинки из французских журналов. Это удивительная пустота, какой никогда в жизни не бывает. Он сидел, сложив руки на животике, был тщательно выбрит и выглажен, пиджачок из альпага блестел, но все это удивительно было, словно нарочно рвано. Модный журнал, последний мужской, был захватан, его, видимо, действительно рассматривали. Я не имею возможности следить, За новейшими модами и слежу поэтому за старейшими. Оно и не накладно. Совершенно верно. Традиция одеваться и быть вежливым, говорят знаменитая актриса Дункан, пыталась есть руками без вилки, но, как видите, даже пример такого великого человека не помог. Однако масло, которое, собственно, принесено ногами, вы покупаете. Однако как же стадион? Вот вас обвиняют в том, Что вы хотите взорвать пролетарский стадион. Да что вы мелите, что вы мелите, разозлился я. Кто их обвиняет? Если бы было что, то, поверьте, не нам с вами бы их устрашать пришлось. Жизнь меняется быстро. Кто знает, вежливейше сказал дядя Савелий. Если Матвей Иванович интересуется стадионом, сознаюсь, что и нас здесь всех этот вопрос волнует. Они очень много курили. Я не знаю, доктор, наверное, разорвал две пачки папирос, видя, что они не берут сигары. Они курили папироску за папироской. Комната была тесна. И скоро водные картинки приобрели какую-то жизненность, чему я не мог не радоваться. Однако два старика волновались. Мне снятся странные сны. Парады необычайно странно одетых людей, необычайно вежливых. Ведь вот я весь мелом исписан. Вот посмотрите на ладони. Везде отметки химическим карандашом. Вот он ходит. Сейчас у нас в промежутке между очередью час времени он ходит. И так как он пенсионер и вообще, вид, страдающий, то его пускают, но почему же получаю я? Да, да, почему же? Спросил я, радуясь, что вопрос отвлекся несколько в сторону до того, что доктор заерзал странным образом на месте, видимо, очень недовольный мной. «Видали ли вы плакат о вежливости продавец «Будь вежлив с покупателем» и «Покупатель также. Боюсь, что я самый вежливый человек в стране, и недаром гражданин Черпанов пригласил меня на Урал. «Очень возможно, что буду преподавать вежливость на стройках?» Меня пропускают только исключительно в виде вежливости. Необычайно очень всех это удивляет. «Но вы мне не ответили, хотя вы вежливы» на мой вопрос о племяннице вашей и вам ведь много известно но вам тоже известно не меньше если уж вам неизвестно то кому же